Книга четвертая. Мать. Глава первая. Смерть везут. Весь этот день мать брела куда-то по дорогам, даже не присев до самого вечера. Так повторялось изо дня в день. Она шла, куда глаза глядят, не останавливаясь, не отдыхая. Ибо короткий сон, вернее забытье, в первом попавшемся углу не приносил отдыха, а те крохи, которые она проглатывала на ходу, наспех, как птица небесная, не утоляли голода. Она ела и спала лишь для того, чтобы не упасть замертво тут же на дороге. Последнюю ночь она провела в заброшенном сарае. Гражданская война плодит такие лачуги. В пустынном поле она заметила четыре стены, за распахнутой настежь дверью кучу соломы, как раз в том углу, где еще сохранилась часть крыши. Она легла на эту солому под этой крышей. Она слышала, как под соломой возятся крысы, и видела, как между стропилами загораются звезды. Проспала она всего несколько часов, проснулась посреди ночи и снова пустилась в дорогу, чтобы успеть до жары пройти как можно больше. Тому, кто путешествует пешком в летнюю пору, Полночь благоприятнее, чем полдень. Она старалась не сбиться с маршрута, который указал ей крестьянин в Ванторте, то есть по возможности держалась Запада. Если бы кто-нибудь дал себе труд прислушаться к ее неясному бормотанию, тот разобрал бы слово «турк». Слово «турк» да имена своих детей. Больше она ничего теперь не помнила. Бредя по дорогам, она размышляла. Думала о всех тех злоключениях, которые ей пришлось пережить. Думала о тех муках, которыми ей пришлось перестрадать, о том, что пришлось безропотно перенести, о встречах, о подлости, об унижениях, о быстрой и бездумной сделке то ради ночлега, то ради куска хлеба, то просто ради того, чтобы указали дорогу. Бездомная женщина — несчастнее бездомного мужчины хотя бы потому, что служат орудием наслаждения. Жуткое, нескончаемо долгое странствие. Впрочем, все ей было безразлично, лишь бы найти своих детей. В тот день дорога вывела ее к какой-то деревеньке. Заря только занималась. Ночной мрак еще висел над домами. Однако то тут, то там хлопали двери, и из окон выглядывали любопытные лица вся деревня волновалась словно потревоженный улей и причиной этого был приближающийся грохот колес и ляск металла на деревенской площади возле церкви стояла в истолбинение кучка людей они пристально глядели на что то что спускалось с вершины холма по дороге пять лошадей тащили на цепях вместо обычных постромок большую четырехколесную повозку На повозке виднелась груда длинных балок, а посреди возвышалось что-то бесформенное, прикрытое сверху словно саваном куском парусины. Десять всадников ехали перед повозкой, десять других замыкали шествие. На всадниках были треуголки, и над плечом у каждого чуть поблескивало острие, по всей видимости, обнаженные сабли. Кортеж продвигался медленно, выделяясь на горизонте резким черным силуэтом. Черной казалась повозка, черными казались кони, черными казались всадники. А позади них чуть прежде заря. Процессия въехала в деревню и направилась к площади. Тем временем уже рассвело, и теперь стало ясно видна спускавшаяся с горы повозка и сопровождающие ее люди. Кортеж напоминал шествие теней — бы все молчали. Всадники оказались жандармами, и за их плечами действительно торчали обнаженные сабли, парусина была черная. Несчастная скиталица-мать тоже вошла в деревню с противоположного ее конца. Она присоединилась к группе крестьян как раз тогда, когда на площадь вступили жандармы, охранявшие повозку. Люди шушукались, о чем-то спрашивали друг друга, шепотом отвечали на вопросы. Что это такое? Гильотину везут. А откуда везут? Из фужера. А куда везут? Не знаю. Говорят, в какой-то замок рядом с паренье. Паренье? Пусть себе везут куда угодно, лишь бы тут не задерживались. Большая повозка со своим грузом, укрытым саваном, упряжка, жандармы, лязг цепей, молчание толпы, предрассветный сумрак — все это казалось призрачным. Процессия пересекла площадь и выехала за околицу. Деревушка лежала в лощине меж двух склонов. Через четверть часа Крестьяне, застывшие на площади, как каменные изваяния, вновь увидели зловещую повозку на вершине западного склона. Колеса подпрыгивали в колеях, цепи упряжки, раскачиваемые ветром, лязгали, блестели сабли. Солнце поднималось над горизонтом, но дорога круто свернула в сторону, и видение исчезло. Как раз в это самое время... Жоржетта проснулась в библиотеке рядом со спящими братьями и пролепетала доброе утро своим розовым ножкам.